Совета обороны. А вчера в Бохоме, имитируя Чаплина перед какой-то молодежной организацией, я поскользнулся и не мог встать. Зрители даже не засвистели, только сочувственно перешептывались. И когда наконец опустился занавес, я прохромал со сцены, собрал вещички и, не сняв грима, поехал в свой пансион, где поднялся страшный крик, потому что хозяйка отказалась одолжить мне денег на такси. Шофер успокоился и перестал ворчать. Только когда я ему отдал свою электрическую бритву, не в залог, а в уплату. У него еще хватило любезности выдать мне две марки и начатую пачку сигарет. Не раздеваясь, я повалился на неубранную постель, допил початую бутылку и впервые за несколько месяцев не почувствовал ни меланхолии, ни мигрени. Я лежал на кровати в том состоянии, в каком, если Бог даст, и окончу свои дни, пьяный и как будто в канаве. Я бы отдал последнюю рубаху за глоток водки. И только сложные перипетии такого обмена удерживали меня от этого шага. Спал я превосходно, крепко, и во сне тяжелый занавес сцены, как мягкий плотный саван, обволакивал меня благодетельной темнотой. И все же сквозь забытье и сон я ощутил страх пробуждения. На лице грим, правое колено распухло, жалкий завтрак на пластмассовом подносике, а рядом с кофейником телеграмма моего агента. Коблинце и Майнце отказали. Вечером позвоню Бон bon Соннерер. Потом звонок здешнего администратора. Он только сейчас отрекомендовался как представитель Христианского союза просвещения. — Говорит Костарт, — сказал он ледяным голосом халуя. — Надо обсудить вопрос о гонораре, господин Шнир. — Пожалуйста, — сказал я. «Разве вам что-нибудь мешает?» «Вот как!» — сказал он. Я промолчал, и когда он заговорил, то его дешевая напускная холодность превратилась в примитивный садизм. Мы договорились платить сто марок за выступление клоуна, который тогда стоило все 200. Он сделал паузу, наверное, хотел, чтобы я сразу сорвался, но я промолчал и он снова стал самим собой, обыкновенным хамом. «Я представляю общественно полезное учреждение, и совесть не позволяет мне платить 100 марок клоуну, для которого и 20 марок, достаточная, я бы даже сказал, щедрая плата». Но я и тут не стал его прерывать. Закурил сигарету, налил еще жидкого кофе, Слыша, как он пыхтит, и сказал, «Вы меня слушаете?» Я сказал, «Да, слушаю». И опять подождал. Молчание — отличное оружие. Когда меня в школе отчитывал директор или педагогический совет, я всегда принципиально молчал. И христианнейшего господина Костерта я тоже заставил попотеть на другом конце провода. «Жалеть меня!» Для этого он был слишком мелок, но на жалость к себе его хватило, и он, наконец, пробормотал. «Предложите же что-нибудь, господин Шнир». «Слушайте меня внимательно, господин Костарт», — сказал я. «Предлагаю вам следующее. Вы берете такси, едете на вокзал, покупаете мне билет первого класса до Бонна, покупаете бутылку водки, приезжаете сюда в отель, оплачиваете счет вместе с чаевыми и оставляете тут в конверте столько, сколько стоит такси до вокзала. Кроме того, вы обязуетесь перед своей христианской совестью бесплатно отправить мои вещи в Бонн. Согласны? Он подсчитал, откашлялся и сказал — «Но я хотел дать вам 50 Марк. «Хорошо», — сказал я. «Тогда поезжайте на трамвае. Вам все обойдется дешевле. Согласны?» Он опять подсчитал и спросил. «А вы не можете захватить вещи в такси?» «Нет», — сказал я.